Глава вторая. Удивительная демонстрация. Через несколько дней после предыдущего разговора с моим старым другом, доктором Унсином, важные дела неожиданно призвали меня в Южную Америку. Хотя его слова часто приходили мне на ум во время долгого путешествия на юг, я все же не придавал им серьезного значения, поскольку знал, что Лемюэль, как и многие ученые, был склонен теоретизировать и приводить наиболее правдоподобные и убедительные аргументы в поддержку какой-либо теории, даже если на самом деле он в нее не верил. И среди новых мест и новых друзей, а также с делами гораздо более неотложной важности, которые занимали мое внимание, все мысли о странных идеях доктора Унсина были полностью изгнаны из моей головы. Только несколько месяцев спустя, когда я возвращался домой, я снова вспомнил о нашем последнем разговоре. Я, конечно, время от времени посылал ему открытки, но ответа не получал и не ожидал. Лемюэль никогда не был из тех, кто пишет, и он считал пустой тратой времени вести бесцельную переписку с кем бы то ни было, хотя он заполнял страницу за страницей фактами цифрами и теориями в письмах другим ученым однако теперь вспоминая наш разговор я поймал себя на том что задаюсь вопросом действительно ли он пытался проверить свою теорию конечно идея была смехотворно причудливой и недостижимой и все же я был уверен, что доктор унсин действительно был серьезен и действительно верил что с научной точки зрения возможно создать невидимость твердой материи. И чем больше я мысленно пересматривал его слова и анализировал его заявления, тем больше я чувствовал что он может быть прав по крайней мере теоретически в конце концов был ли такой трюк более удивительным чем тот факт что корабельный радист разговаривал и слушал людей находящихся на расстоянии тысяч миль и отделенных от нашего корабля бесчисленными лигами моря и суши и все же идея о том что любой материальный объект становится невидим казалась настолько надуманной и сверхъестественной что я не мог заставить себя поверить что Лемюэль когда-либо попытается экспериментировать в этом направлении. Тем не менее, я так много думал на эту тему, что при первой же возможности после моего приезда и добравшись до своей квартиры, я позвонил доктору Унсину по телефону и после обычных приветствий спросил, как он преуспевает в своем черном искусстве. Возможно, он почувствовал себя слегка задетым моим тоном, или моими словами, но мгновенно его голос изменился, и он довольно коротко ответил, что, очевидно, мое отношение к науке не улучшилось, но что, как старый приятель и друг, он был бы рад принять меня, когда мне будет удобно. Я не могу сказать, чем именно было вызвано мое любопытство, но, тем не менее, мне стало интересно, и в течение часа Я был у двери Лемюэля. Его слуга-филиппинец Мигель ответил на звонок и встретил меня приветливой улыбкой на своем обычно бесстрастном лице. — Сеньор доктор в лаборатории! — объявил он, когда я вошел. — Он сказал, чтобы вы, пожалуй, подождали его в библиотеке. Он прибудет через мгновение. Я был несколько удивлен, потому что, как правило, меня приглашали войти в святая святых Лемюэля, когда бы я ни пришел, и никогда раньше меня не просили ждать его, как совершенно незнакомого человека. Но, без сомнения, я подумал, что он был занят каким-то деликатным экспериментом и не хотел, чтобы его прерывали. Войдя в библиотеку, я повернулся к столу, заваленному журналами и научными отчетами, и довольно лениво просмотрел их. Звук, похожий на скрип шагов по расшатанной доске, заставил меня обернуться, но дверь была открыта, коридор был на виду, и никого не было видно. Я снова возобновил чтение периодических изданий и начал немного интересоваться статьей, на которую наткнулся, когда был поражен тихим смешком. я мгновенно развернулся удивленный тем что не слышал приближения моего друга только для того чтобы обнаружить что комната пуста затем когда я стоял боюсь довольно глупо разинув рот и недоумевая как мои уши обманули меня я буквально подпрыгнул из очевидно пустой комнаты донесся безошибочно узнаваемый голос Доктора Унсина. «Извините, что заставил вас ждать», — сказал он. «Вы выглядите очень хорошо после поездки». На мгновение странное жуткое ощущение охватило меня. Потом я понял, что это должно быть один из розыгрышей моего друга. Без сомнения он установил в квартире какой-то телефон или громкоговоритель и проверял его на мне. Насколько я мог судить, слова доносились из дальнего угла комнаты, где стояло большое кресло с мягкой обивкой. Подойдя на шаг ближе, я заглянул в угол, пытаясь обнаружить спрятанный инструмент. И, глядя на стул, я потер глаза и подумал, не схожу ли я с ума. Чуть выше спинки стула в воздухе висела пара очков. С левой стороны и на небольшом расстоянии ниже был круглый металлический диск, а также плавающие в воздухе несколько пуговиц, золотые часы и цепочка, две маленькие декоративные серебряные пряжки, несколько запонок и большое кольцо с печаткой. Прямо под ними, в нескольких дюймах над сидением стула, было подвешено несколько серебряных монет, а прямо над полом висели четыре рядом маленьких металлических колец без какой-либо опоры. Пока я смотрел, ошеломленный, совершенно не понимая, что это за странная галлюцинация, из угла снова раздался этот призрачный смешок. И я увидел, как различные предметы качаются, монеты меняют свое положение, а кольцо движется к очкам, которые, казалось, последовали за ним, как будто притягиваемые магнитом, когда оно снова опустилось на прежнее место. Затем снова заговорил жуткий голос. «Мой дорогой мальчик, выражение твоего лица весьма забавное», — произнес он. «Ты обязан увидеть себя? Но это очень приятно для меня». потому что доказывает, что мой тест удался. Если я правильно помню, когда мы виделись в последний раз, ты высказал надежду, что когда мы увидимся в следующий раз, то ты меня все-таки не увидишь. Что ж, твое желание исполнено, ты смотришь, разинув рот на меня, не видя меня. Но я не удивляюсь, что ты поражен и также недоверчив, не отрицая этого, я вижу, что ты думаешь, что это какой-то розыгрыш. Однако... Я действительно смотрел, разинув рот. Челюсть отвисла, рот открылся, глаза буквально выпучились, когда голос заговорил. И, очарованный, я увидел, как часы, диски и деньги медленно поднимаются вверх и приближаются ко мне. В следующее мгновение я буквально взвизгнул и отскочил назад. Невидимая призрачная рука схватила меня за плечо. По квартире разнесся взрыв искреннего смеха, когда потрясенный, почти охваченный ужасом, я вжался спиной в старомодную каминную доску. «Да, мой эксперимент полностью удался», объявил бестелесный голос. «Но нет необходимости продолжать тест дальше, ты видишь?» что мое черное искусство, как ты его назвал, сработало, и невозможное стало возможным. Но я чувствую, что тебе будет спокойнее, если я буду виден. Без сомнения, потребуется время, чтобы привыкнуть к этому феномену. Едва прозвучало последнее слово, как часы, диски и монеты исчезли, и передо мной предстал доктор Унсин, такой же солидный, такой же осязаемый и такой же естественный, как всегда. Я почти потерял сознание. Для меня было таким же потрясением увидеть, как мой друг материализовался из воздуха, как и услышать его голос, почувствовать его хватку, когда он был невидимым. Да, невидимым, потому что я больше не мог сомневаться, что ученому удалось сделать невозможное возможным. «Думаю, я ответил на твой утренний вопрос», — торжествующе воскликнул доктор Унсин, усаживаясь в свое любимое кресло. «Я был совершенно уверен в своем успехе еще до того, как ты приехал», — продолжил он. «Однако я не мог быть уверен, потому что, как ни странно, и это довольно удивительно и пока еще необъяснимо для меня, я могу видеть себя в зеркале». даже когда не видим для других. Ну, а я испытал это в некоторой степени на Мигеле, хотя и не осмелился подвергнуть парня более серьезному испытанию. Слишком суеверный и легко возбудимый, знаете ли. Возможно, умер бы от страха или убежал, если бы я заговорил. Или если бы он заметил что-нибудь, например, мои часы или пуговицы. Ты же заметил эти предметы, не так ли? К этому времени я немного восстановил самообладание и достаточно отдышался, чтобы говорить. «Я скажу, что я это видел», — ответил я. «Но зачем позволять таким предметам оставаться видимыми?» «Хм, тут большая трудность», — с сожалением ответил Лемюэль. «Очевидно, что одинаковое воздействие не подходит для абсолютно всех объектов». я научился делать невидимым любое органическое вещество, но пока не обнаружил, как добиться такого же результата с неорганической материей. Мое тело, моя одежда, моя обувь, да, даже предметы из дерева, благодаря моему методу, легко становятся невидимыми. Но металлы, мои часы, пуговицы на подтяжках, монеты в моем кармане и петельки для шнурков на ботинках пока сопротивляются всем моим усилиям. «Но как?» – прервал его. «Как ты это делаешь?» Доктор Унсин, понимающе улыбнулся. «Это секрет, который я не хочу разглашать», – ответил он. «Но», – продолжал он, – «в общем, это соответствует тому, что я поведал во время нашего последнего разговора на эту тему. Изменяет частоту световых волн так, чтобы они стали невидимыми для человеческого глаза. Поскольку ты, мой друг, прискорбно невежественен в высшей физике, я, возможно, смогу лучше объяснить этот процесс, сравнив его с некоторыми явлениями радио, с которыми ты, возможно, более или менее знаком. «Ты знаешь значение термина гетеродин?» Я кивнул. «Хорошо», — продолжал Лемюэль. тогда я могу заявить, что с помощью моего процесса я посылаю определенные волновые колебания из своего аппарата, и они, попадая на световые лучи, отражают их обратно с частотой, которая делает их невидимыми. Другими словами, световые лучи, которые обычно попадают на твердый объект и, отражаясь от него, делают этот объект видимым, не попадают на этот объект с помощью моего метода, но попадают в броню оболочки исходящих волн. Это понятно? Прекрасно. Беспечно солгал я, ни в малейшей степени не понимая научную сторону объяснения, но, тем не менее, глубоко заинтересованный. Но, спросил я, я не понимаю, почему некоторые объекты остаются видимыми, в то время как другие исчезают? и я не заметил никакого устройства для создания твоей поразительной невидимости. Я сам не до конца понимаю, почему органические объекты могут реагировать на мое воздействие, а не органические сопротивляются этому, признался мой друг. Но это, вероятно, связано с тем, что неорганические материалы не излучают мои волны с той же частотой, что и органические материалы. Но я решу эту проблему, я должен ее решить. Что касается вашего другого вопроса, устройство, которое я использую, очень компактно и становится невидимым вместе со мной. Сначала устройство было громоздким и неуклюжим, но теперь я усовершенствовал его и так легко и идеально управляю им, что это даже проще, чем настройка на маленьком радиоприемнике. Например, эффект может проявляться медленно и постепенно, как я сейчас продемонстрирую. Когда доктор унсин стоял передо мной, с ним произошла странная, невероятно странная перемена. Тонкая дымка окутала его тело, и пока я зачарованно смотрел, дымка медленно рассеивалась, и к моему неописуемому изумлению я увидел занавешенный дверной проем, ведущий в комнату, портьера и части рамы которой виднелись сквозь тело и голову моего друга. Если когда-либо и существовал призрак, то Лемюэль был одним из них, а затем, словно потухший, Лемюэль полностью исчез, и только его очки, значок братства на лацкане, часы с цепочкой, запонки, пряжки для ремня и подвязки, кольцо – и другие металлические предметы его одежды остались, показывая моим расшатанным чувствам, что доктор Ун Син все еще стоит передо мной. Я не могу начать описывать ощущения, когда я видел, как мой спутник исчезает у меня на глазах, но это было ничто по сравнению с жутчайшим нервным ощущением, которое последовало, когда характерный смешок Лемюэля раздался из прозрачного воздуха И он снова заговорил. «Ради всего святого!» – закричал я. «Не делай этого! У меня будет нервный срыв, если твой бестелесный голос продолжит звучать!» Голос рассмеялся, но в следующее мгновение мой друг был передо мной таким же материальным, как всегда. «Ты привыкнешь к ощущениям!» – заявил он. «Но никогда!» – перебил я. «Ни один нормальный человек никогда не сможет привыкнуть, видеть, как человек исчезает у него на глазах, или слышать голос, говорящий из воздуха. «Хм, я вполне ожидал чего-то подобного», признался Лемюэль. «Без сомнения, это немного нервирует, но вы должны привыкнуть к этому явлению. Теперь, если вы будете следовать моим указаниям и, используя дублирующий инструмент, сделаете себя невидимым». «Я не буду», заявил я. У меня нет желания проводить подобный эксперимент. Но даже если бы я это сделал, я не пойму, как это сделало бы твое исчезновение менее жутким. Я убежден, — ответил доктор Унсин, — что если бы мои волны воздействовали на тебя, я все равно бы был виден тебе, а ты мне. Как я уже сообщил тебе, я прекрасно вижу себя, когда смотрюсь в зеркало. Я предполагаю, что это происходит из-за некоторого воздействия, которое мой аппарат оказывает на зрительные нервы, таким образом позволяя глазу регистрировать световые волны, даже когда их частота увеличивается. Я очень хочу проверить это дело, и ты окажешь мне большую услугу, согласившись с моим предложением. «Никоим образом», — заявил я. Ты можешь возиться с такими вещами сколько угодно, но я вполне удовлетворен тем, что остаюсь видимым». Лемюэль печально покачал головой. «Ты консервативный идиот», — сообщил он мне. «Я рассчитывал, что ты будешь сопровождать меня, когда я буду передвигаться, чтобы понаблюдать эффект, производимый на публику. И было бы очень желательно, чтобы ты тоже был невидимым». «Послушай», — сказал я. «Я знаю, что ты можешь исчезнуть. Я знаю, что все это совершенно естественно, но это слишком дьявольски жутко и опасно для моих нервов». И «Если ты собираешься продолжить быть прозрачным и говорить невидимыми устами, я оставлю тебя наедине с твоими делишками и не буду приближаться к твоему дому». Доктор Унсин ухмыльнулся. «Ты забываешь, что не сможешь помешать мне прийти к тебе», — напомнил он мне. «Я мог бы войти в твою квартиру невидимым и незамеченным. Я мог бы сидеть на одном из твоих стульев или лежать на диване в одной комнате с тобой, и ты бы никогда этого не заподозрил». «Если бы я не видел твои проклятые часы и другие металлические предметы», — согласился я, Но при всем твоем чертовом научном рвении я знаю, что ты не из тех, кто сует нос туда, где тебя не хотят видеть. Даже ради эксперимента. ну о шутке в сторону, сказал мой друг. Мне жаль, что моя демонстрация расстроила твои нервы. Однако, я думаю, есть способ преодолеть все ваши возражения и при этом помочь мне в моих самых ценных и интересных экспериментах. Я, по сути, изобрел небольшой инструмент, который позволит тебе видеть меня, даже когда я не видим для остальных. Встав, он открыл шкаф и, повернувшись, протянул мне маленькую прямоугольную коробку размером чуть больше портсигара. К одному концу коробки был прикреплен тонкий плетеный шнур, другой конец которого заканчивался парой слегка затемненных очков, в металлической оправе. «Если ты положишь футляр с детектором в карман и оденешь очки на нос, мы попробуем провести интересный эксперимент», объявил доктор Унсин. «Послушай меня», — сказал я, «это какой-то чертов трюк, чтобы сделать меня невидимым?» «Уверяю тебя, это не так», — заявил он. «Но если я не сильно ошибаюсь, это помешает мне...» стать невидимым для тебя. Несколько нерешительно и без малейшей веры в кажущееся простым устройство я сунул футляр в нагрудный карман и надел очки на нос. Насколько я мог видеть, все предметы оставались такими же, как и раньше, хотя все, включая лицо Лемюэля, приобрело своеобразный розоватый оттенок из-за, как я предположил, цвета линз очков. «Я полагаю, тебе нетрудно увидеть различные предметы в комнате, включая меня», — сказал мой друг. «Ни капельки», — заверил я его. «Теперь, если ты будешь любезен нажать на рычаг на корпусе, мы продолжим». Изучая корпус, я заметил небольшой рычаг или тумблер, который плотно прилегал к небольшому углублению на одном краю корпуса. «Поднимите рычаг и переместите его вперед, к шнуру, насколько это возможно», — сказал мой друг. Легкий щелчок, сопровождаемый почти неслышным свистящим звуком, раздался из футляра, когда я повиновался его инструкциям. Но, насколько я мог видеть, никаких результатов не было. Лемиэль все еще сидел в своем кресле, скрестив ноги, положив локти на подлокотники, Сложив кончики пальцев вместе, и его мягкие голубые глаза смотрели поверх очков. «Проклятая хитроумная штуковина никуда не годится!» — воскликнул я. всё то же самое!» «Совершенно верно!» — согласился мой друг. «Но просто сними очки со своих глаз на мгновение!» Когда я выполнил его просьбу, у меня вырвался крик крайнего изумления. Доктор Унсин был абсолютно невидим. «Теперь снова надень очки», — сказал его бестелесный голос. Не зная, чего и ожидать, совершенно ошеломленный, я снова поднес очки к глазам, и там сидел мой друг, как и раньше. «Я не мог в это поверить. Я не мог поверить, что этот эффект, сейчас ты его видишь, а теперь нет, был вызван очками». Нет, я был уверен, что это был трюк со стороны Лемюэля. Вполне возможно, он умудрялся исчезнуть и появиться снова одновременно с моим надеванием или снятием линз. Но он заверил меня довольно горячо и убедительно, что он оставался в невидимом состоянии на протяжении всего эксперимента. И более того, он был явно в сильном восторге от успеха своего изобретения. что в конце концов я был вынужден поверить, что волшебные очки действительно делают невидимое видимым. Но теперь в моем мозгу царил полный хаос. Способность моего друга становиться невидимым, тот факт, что некоторые объекты оставались видимыми, эффект очков, делающий его видимым для меня, оставаясь невидимым для обычных глаз – были неоспоримыми фактами. Но они были настолько странными, поразительными и совершенно сверхъестественными, что я чувствовал себя в замешательстве, словно в нелепом сне. И я уже ожидал, что проснусь в любой момент. «Это великолепно!» — воскликнул Лемюэль, прерывая мои хаотичные мысли. Даже если я не смогу преодолеть твои абсурдные и необоснованные возражения против того, чтобы побыть невидимым, это сейчас не имеет большого значения. Но послушай, — воскликнул я, — что ты собираешься делать? Ты собираешься добыть миллионы, о которых ты говорил, чтобы контролировать мир? Я признаю, что нет причин, по которым ты не должен добиться успеха, обладая таким секретом. «Нет, ничего невозможного. Но если ты планируешь взять меня с собой, ты ошибаешься. Я не невидимка и не собираюсь им быть, и я легко могу предвидеть, что я стану козлом отпущения за любые совершенные вами дурацкие действия с привидениями». Доктор Унсин от души рассмеялся. «Мой дорогой мальчик!» — воскликнул он, едва сдерживая веселье. ты, кажется, забываешь, что я ученый и уважаемый член сообщества с репутацией, которую нужно поддерживать. У меня нет ни малейшего желания или намерения переступить границы честности, закона или надлежащего поведения, даже будучи невидимым. Если бы я был так настроен, я мог бы, как вы знаете, завладеть сокровищами мира, мог бы управлять судьбами народов, фактически мог бы поставить себя вне власти человека или закона. Но моя единственная идея – использовать мое открытие на благо человечества, усовершенствовать его и отдать его миру, как было дано так много великих открытий. Мы, люди науки, никогда не были материалистами. «Ты идиот!» – воскликнул я. «На благо человечества подарить это миру!» «Знаешь, если бы ты рассказал о своем открытии миру, если бы ты раскрыл секрет хоть кому-либо, это было бы проклятием для человечества, вы бы разрушили закон, порядок и весь мир». «Хм... Возможно, в этом что-то есть», — с сожалением признал Лемюэль. «Но в любом случае я должен выяснить, как обращаться с неорганическими веществами». прежде чем можно будет проводить какие-либо весьма обширные эксперименты. Вряд ли толпа увидит часы и пуговицы, бродящие без видимой привязанности или причины. «Ты мог бы оставить свои часы и использовать пуговицы из кости или волокна?» – предложил я. «Но, мой дорогой», – возразил мой друг, – «если я не смогу сделать абсолютно все вещества невидимыми, я буду чувствовать, что мои усилия были напрасны». И я искренне надеюсь, что у тебя ничего не получится», — сообщил я ему. «Я не вижу, какую пользу это принесет остальному миру, если эта тайна просочится. Да помогут нам небеса». «То же самое говорили тысячи консервативных людей, связанных по рукам и ногам, о каждом великом открытии прошлого», — воскликнул Лемюэль, «когда я поднялся, чтобы уйти».